Похожими на панцири черепах. Пол коридора был коричневым и упругим, словно покрытый толстой каучуковой дорожкой. Потолок казался стеклянным. Иван вышел на середину коридора, осмотрелся. Источниками желтоватого света служили некоторые из щитов на стенах у потолка. Больше метра! прошептала тая и вдруг зажала рот ладонью, показывая вперед. Иван машинально заслонил с собой девушку, вглядываясь в сумеречную даль коридора, и увидел вдалеке человека. Незнакомец сидел на полу, прислоняясь к стене и не двигался. Иван встретил взгляд Таи полной тревоги и надежд. «Одно из двух», — говорил этот взгляд, — «или это враги, или одна из их жертв». Второе предположение оказалось верным. У стены сидел мертвый человек в необычного покроя розовом костюме. Очевидно, он долго полз по коридору, оставляя кровавый след после того, как в него выстрелили из какого-то лучемета прожегшего насквозь дыру у основания шеи. «Эй!» — шепотом позвал Иван. «Никакой реакции!» «Он мертв!» — прошептала сзади Тая. Кровь еще не свернулась. Иван тронул незнакомца за плечо и отпрянул. Человек пошевелился, открыл глаза, мутные от боли и страдания. Он был бледен до прозрачной синевы, но могуч телом широк в плечах. Лицо вытянутое, сдавленный у висков лоб, волосы короткие ежиком, Светлые, глаза тоже бледные, не голубые и не серые, но рот жесткий, прямой, привыкший повелевать. Если бы не дурацкий костюм с рюшами, валанами и пышным жабо-ушей, его можно было бы принять за армейского командира. На вид ему было около сорока лет. «Давайте помогу, перевяжу», — сказал Иван. Глаза незнакомца приобрели осмысленное выражение. Губы шевельнулись, но ничего не произнесли. Человек еще мгновение смотрел на Ивана из-под тяжелых прищуренных век, перевел взгляд на таю, потом откинул голову к стене и закрыл глаза. По телу прошла дрожь, рука, его сжатая в кулак, безвольно сползла с груди на пол. Все, глухо сказал Иван, отступая. Господи, простонала тая с рыданием, да что же здесь творится? Иван обнял девушку за плечи, успокаивая, повел прочь. Хранить незнакомца было негде. Не плачь ему уже ничем не поможешь. Пройдя с полкилометра по этому коридору, они вдруг увидели еще одного человека, неподвижно сидящего у стены возле одной из дверей. Переглянулись. «Везет нам на трупы», — со смешком произнес Иван, чувствуя ледяной озноб. Но этот человек был жив и даже не ранен.